Солнце ярко светит Нам давно пора вставать И скорей про все на свете Всем вопросы задавать Чего, День пройдет, наступит вечер Это точно. Не даёт вопрос спокоя Кто ответит на него? Где, когда и что такое? Как? Зачем и, и от чего? чего? Мы ответим, мы-то мы да знаем Нам ли этого не знать? Все готовы, начинаем! Siz hazırız, <gülüyor>